Глава 12. Николаю Ефимовичу пришлось потратить немало усилий, чтобы замять факт попытки суицида. Школьным учителям сообщили о приступе панкреатита, который якобы разыгрался у мальчика. Тим попал в больницу, но, сами понимаете, там лечили неподжелудочную железу. Врач посоветовал родителям обратиться к психотерапевту. Так в семью Марковкиных вошел Ларион. Ближе к весне ларион провел воспитательную беседу с родителями, попытался объяснить им, что скорбь по ушедшему ребенку не должна ранить живого сына. Тим ощущает себя виноватым, говорил ларион. В доме все напоминает о сестре, которую он не смог спасти. Никто не обвиняет мальчика замахал руками Николай Ефимович. Вы считаете нас идиотами? Мы отлично понимаем, что Тим ни при чем. «Речь идет о том, как видит ситуацию подросток», — поправил его Ларион. «Тимофею, кажется, родители его не любят, потому что он не отвел от Агаты беду». Вера Кирилловна с мужем сделали правильные выводы, из квартиры исчезли фото и личные вещи Агаты. Горе матери не стало меньше, но Вера никогда более открыто не выказывала скорбь, сняла черное платье и через год устроила веселый Новый год». Постепенно жизнь у Марковкиных наладилась. О богате не забывали, ездили на ее могилу, но девочка перестала быть привидением. Тимофей вроде бы обрел спокойствие, но перед каждым новогодним праздником его охватывало возбуждение, которое перерастало в бурный скандал. И отец, и мать с пониманием относились к срывам сына. На помощь моментально делегировался Ларион. Став немного старше, Тим научился справляться с проблемой почти самостоятельно. Как правило, в конце декабря парень звонил психотерапевту и сообщал. «Будь на связи. Я залягу в берлогу, попытаюсь провести в одиночестве тяжелое время. Если мне станет совсем плохо, позвоню». Эстер закашлялась и схватила из за бутылку с минералкой. «Странно, что врач столь откровенно беседовал с вами. Протянула я». «Неужели Ларион никогда не слышал, что признание больного в кабинете психотерапевта сродни исповеди? Они являются для всех тайной?» Собеседница вздрогнула. «Он с этого начал. Сразу сказал, всех нюансов я не раскрою. Но вы жена, поэтому должны хоть чуть-чуть знать об истории семьи. Проявите понимание, и в вашем браке исчезнут многие проблемы». «И вы стали по совету Лариона более внимательной к Тиму?» — уточнила я. «Конечно». согласилась эстер когда тим вернулся а произошло это 31 числа поздно вечером я не стала ни о чем его спрашивать сделала вид что это естественно но ну, уходил но ну, вот он снова дома живем дальше на следующий год случилось то же самое мы никогда не обсуждаем с тимом тему смерти агаты вера кирилловна тоже помалкивает и николай ефимович рта не раскрывал я сказала «Видите, не так уж все и страшно. Тимофей вернется, Не надо беспокоиться». Эстер замотала головой. «Тимофей обычно убегает из дома в конце декабря. А сейчас начало месяца. В этом году у него приступ начался раньше. Легкомысленно перебила ее я. Вероятно, его спровоцировало возвращение Лены?» «Нет», — зашептала Эстер. «Я кожей ощущаю беду». «Попробуем забыть об интуиции, обратимся к фактам», — решила я успокоить Ротшильд. Тим в декабре ударяется в бега, но спустя какое-то время возвращается к родному очагу. «Значит, можно не дергаться». «Как вы не понимаете!» — рассердилась Эстер. «Сейчас не то число. И потом я же упоминала про брифинг с журналистами. Объясню второй раз». «Сериал «Невооружён» и «Опасен» запланирован как мегапроект. Он рассчитан на тысячу серий». Я вытращила глаза. «Насколько?» «Вы не ослышались», — подтвердила Ротшильд. «Именно на тысячу. Продюсер фильма очень богатый человек. Он захотел сделать из жены кинозвезду. Дамочка снимается в сериале. Олигарх капризен. Привык к беспрекословному подчинению. Артистов считает закрепостных». «Если Тим не явится на презентацию, денежный мешок его из проекта выкинет». «Да». «Я полагала, что звезда делает кассу. Она имеет право капризничать, растопыривать пальцы, швырять в представителей прессы стульями, устраивать погромы в ресторанах, бить участковых, и ей все сойдет с рук», — сказала я. Эстер с иронией рассмеялась. «У кого деньги, тот и хозяин. Как зажглась звезда, так и погасла». «Тимофею сериал жизненно необходим. Он на днях мне сказал...» «У продюсера есть такая забава. Он всех симпатичных женщин щиплет за задницу. Сделай милость. Если он на премьере с тобой это проделает, не возмущайся. Просто отойди от дурака. Я не могу с деньгопроводом скандалить». «Я бы обиделась», — вырвалась у меня. Ротшильд снова налила себе воды. «Но вы не жена актера, который боится выпасть из обоймы». Тысяча серий гарантирует занятость на годы и всю возрастающую славу. От подобных ролей не отказываются. Вспомните Санта-Барбару, скорую помощь, друзей. Кто знал Клуни и Энни стандай этих проектов? И кто они теперь? Где Тимофей отсиживается в момент припадка депрессии? Перевела я разговор на иную тему. Понятия не имею, выдохнула Эстер. Но «Ну не в гостиницу же он едет, сказала я. Ротшильд кашлянула. «Стоит Тиму переступить порог любого отеля, как в газете «Желтуха» появится подробный отчет о его номере и блюдах, заказанных на ужин». «Если привычка исчезать в конце декабря возникла у него давно, то, вероятно, Лена в курсе, где его убежище», — предположила я. Эстер покраснела. «Думаете, с первой женой моего мужа связывали более доверительные отношения? Нам необходимо отыскать актера, вернуть ему рабочее настроение и представить его прессе, пресекла я попытку Эстер обидеться. «Сейчас не до выяснений, кто кого больше любил. Где Кротова?» «Она не выходила из комнаты», — промямлила Эстер. «Скоро обедать пора», — изумилась я. «Где ее спальня?» Ротшильд с неохотой встала. «Пойдемте». На деликатный стук Эстер и ее тихий вопрос «Леночка, ты проснулась?» не последовало ни малейшей реакции. Я забарабанила кулаком в дверь. «Лена, можно войти?» И снова тишина. «Ой», — испугалась жена артиста. «Ей плохо. Нужно срочно вызвать врача. Ой, не надо». Но я уже изо всех сил навалилась на дверь из прессованных опилок, и она упала под моим натиском. Я увидела Лену, которая сидела в кресле у окна. «Солнышко, почему ты не идешь пить кофе?» бросилась к ней Эстер. «Да». «Не в попад», — ответила Кротова. «Очень хорошо», — обрадовалась Ротшильд и захрустела пальцами. «Хочешь с молоком?» «Да». «Принести сюда?» — засуетилась Эстер. «Да». Не изменила тона первая супруга. «Сейчас, я за секунду обернусь», — пообещала Эстер и убежала. Я приблизилась к подоконнику. «Привет». «Да». «Ты плохо себя чувствуешь?» «Да». «Голова болит?» «Да». «Может, ты простудилась?» «Да». Я прервала беседу и осторожно потрогала Лену за голое плечо. Кожа кротовой оказалась холодной и чуть липкой. «Ты замерзла? «Да». «Лена?» «Да». «Как тебя зовут?» «Да». «Где ты сейчас находишься?» «Да». Я опустилась на диван. «Что случилось?» «Похоже, она не ложилась в кровать». Подушка не смята, одеяло с откинутым краем выглядит нетронутым. Глаза Елены смотрели в одну точку, веки не шевелились, на лице застыла маска, ноги были плотно сдвинуты, спина прямая, напряженная. «Леночка, здравствуй!» — предприняла я новую попытку завязать контакт. «Да», — покорно отозвалась Кротова. «А вот и кофеёк, к сожалению, растворимый», — сказала Эстер, внося в спальню поднос. «Сливок тоже нету увы». «Да», — обронила Лена. «Держи чашку», — велела Эстер. «Да». Ротшильд вернула чашку на поднос. «Что с ней?» «Не знаю», — растерялась я. «Вы где?» — закричал Коробков. «Посиди с Еленой», — попросила я и побежала к Димону. Хакер сиял, словно начищенный сапог. «Димочка умный, Димочка паинька. Он сумел подключиться к камерам ГАИ». Зачистил он. «Димочка нашел Мерседес с крутым номером 007. Рассказать Танечке, что выяснил Димочка?» «Желательно побыстрее», — приказала я. «Диму ли насыплют сладких конфет?» — спросил хакер. «Он обожает Белочку». «Будет тебе и Белочка, и Лисичка, и Серый Волк с поросятами. Давай, выкладывай!» — рассердилась я. Коробок ткнул пальцем в экран то ли маленького компьютера, то ли слишком большого телефона. «Плиз, полюбуйся. Наш 007 выкатился на МКАД, где его поймала камера. Правил водитель не нарушал. Скоростной режим соблюдал, ехал в потоке. В следующий раз внедорожник засветился на съезде к туннелю, который ведет к живописному мосту. Дальше нам снова повезло. Его захватил объектив при пересечении песчаной улицы. Машина вильнула и припарковалась у обочины, где сейчас и стоит». «Хочешь сказать...» «Тим находится в джипе?» «Вероятно, миледи», — вытянулся Димон. «Ваша удивительная догадливость в купе с прозорливостью поражают». «Долго он там торчит», — перебила я хакера. «Как приехал, так и не двигается», — отрапортовал коробок. «Таня, Таня!» — закричала Эстер. «Иди сюда!» Мы с коробком поспешили на зов и обнаружили Ротшильд в состоянии близком к истерике. «С Леной беда. Сначала она монотонно бубнила, да?» «Теперь замерла и молчит», — всхлипывала жена актера. «Я потрясла ее, а она словно ледяная». Димон наклонился к женщине в кресле. «Лена, добрый день! Ау, очнись! Скажи словечко!» «Чего это с ней?» «Вопрос остается без ответа», — сказала я. «Нужен врач». «Нет», — испугалась Эстер. «Доктор начнет нас расспрашивать, что мы ему ответим». «Правду?» — не сдалась я. Елена пережила стресс. «Вчера выглядела нормальной, а вот сегодня окаменела». «Вы не можете рассказать всю правду посторонним», — возмутилась Ротшильд. «И какого врача приглашать? Кто лечит оцепенение?» «Невропатолог», — предположил Димон. «Вдруг у Лены паралич?» «Она сидит», — напомнила я. «Паралитики в инвалидных креслах тоже не лежат», — возразил Карабок. «Я вынула телефон». «Сейчас посоветую с Чесловым». Черт, похоже, связи нет». «Иди в гостиную, там всегда ловит», — посоветовала Эстер. Получив указание от начальства, я вернулась в спальню и сказала Димону. «Ты остаешься здесь до приезда врача. Чеслов пришлют специалиста, который, вероятно, сможет помочь. Если доктор повезет Елену в больницу, отправишься с ней. Эстер, тебе лучше запереть дачу и вернуться в городскую квартиру. Когда Лену посадят в скорую помощь, вызовешь такси». «Ты будешь со мной?» Голосом маленькой девочки, которую оставляют одну в спальне, спросила жена Тима. «Извини, нет», — сказала я, — «поеду осматривать джип Моркова». «Вы нашли Тимофея!» — не скрыла радости Эстер. «Где он?» «Язык мой, враг мой», — констатировал Димон. «Обнаружен автомобиль. Есть ли в салоне его хозяин? Нам неведомо». «Муж никогда не передвигается пешком», — поспешила заверить нас Ротшильд. Ему мешает отлично узнаваемая внешность. Если вы знаете, где внедорожник, то Тим стопроцентно в нем. Димон сделал быстрое движение рукой, я отступила к выходу и, дойдя до холла, услышала мягкий баритон коробка. «Эстер, хотите, я вам погадаю? Есть специальная компьютерная программа, которая рассказывает о будущем. Уверен, у вас все будет хорошо». До станции мне пришлось топать на своих двоих, Ни одна машина на шоссе не пожелала остановиться. Грий прав, пора преодолеть страх и садиться за руль самой. Сейчас даже пенсионерки обзавелись правами. Замерзнув до состояния сосульки, я добралась до платформы, купила билет, увидела, что ближайшая электричка отправляется через 20 минут и завернула в супермаркет, на одном из окон которого висел плакат «Кафе работает бесперебойно, вторая чашка русской арабики бесплатно». К сожалению, я крайне любопытна, поэтому, подойдя к стойке, моментально поинтересовалась. «Русская арабика — это такой сорт?» «Он в Ленинградской области растет. лихо соврал бармен. «Наше отечественное, не импортное зерно». «Я думала, что для выращивания кофе необходима жара», — сказала я. «Оранжерея с подогревом», — не смутился парень. «Налить?» «Лучше капучино из заграничного кофе. Поостереглась я экспериментировать». «Не вопрос», — кивнул бармен. «Сорок пять ре. В кассу супермаркета платите, а уж с чеком прошу сюда». Я почапала к девушке, восседавшей неподалеку от выхода. Слава богу, покупателей кот наплакал. Передо мной была лишь супружеская пара. «Солнышко», — нежно сказал муж, — «пересчитай покупки». «Двенадцать штук, милый», — сообщила спустя короткое время жена. «Надо же, им похоже к семидесяти. Небось, всю жизнь провели рука об руку, а ласковые слова не забыли. Приятно видеть пенсионеров, которые пронесли любовь через все ухабы супружества. Это рождает надежду у тех, кто не так давно поставил штамп в паспорте». «Кисонька, проверь тщательнее», — попросил старик. «В чеке тринадцать позиций». «Толик, я очень внимательно в магазине», — улыбнулась старушка. «Ровно дюжина». «Люсенька, согласись, математика не твой конек, пошутил Анатолий. «Дай-ка я сам. Один, два. Печенье, масло. Двенадцать». «Я же говорила!» — с торжеством заявила Люсенька. «Что вас смутило?» — вступила в беседу кассирша. Толик развернул чек. Тут пробито тринадцать покупок, а их дюжина. Девушка выдернула из руки пенсионера чек. Нет, двенадцать». Милая, как вас величать? Церемонно осведомился Анатолий. Света, с заминкой ответила сотрудница супермаркета. Любезная Светлана, удостоверьтесь сами, предложил старик. Уже двенадцать», — вздохнула кассирша. Старик выхватил чек. «Стекс, печенье, масло, чай. Вот, Мишкина надежда. Такого мы не брали. Что это за продукт? Теперь странные названия дают. Мишкина надежда. На что Топтыгину надеется? Милые, это, вероятно, конфеты», — Пропила Люсенька. «Мишкина надежда очень подходит для твоего любимого суфле». «Мишкина надежда — это сейчас я», — фыркнула девица за кассой. Пенсионеры во все глаза уставились на работницу супермаркета. Та закатила глаза. «Сто раз говорила управляющему, не ставьте именные аппараты. Одна головная боль от них». А Сергей уперся. Сказал, что ему так легче. «Считайте, что Мишкина надежда — это я», — повторила кассирша. «Извините», — осторожно произнес старичок. «Мы вас не покупали. Нам лишний человек в семье не нужен». «Гляньте в чек», — приказала Светлана. «Там против каждой позиции стоит вес и цена. Ну вот, тольятине, 300 граммов, 150 рубликов. Видите?» «Да», — слаженно отозвались пенсионеры. «Теперь Мишкина надежда. Рядом сплошные нули, стоимости нет», — объяснила Светлана. «Понятно?» «Нет», — хором заявили бабуся с дедусей. Потом Люсенька испуганно осведомилась. Вас отдают бесплатно. За даром ничего хорошего нельзя получить. Серега! завопила Света. Серега! Из пространства между стеллажами вынырнул парень и сукоризный произнес: Светлана, мы не в лесу. Крик в нашем замечательном магазине неуместен. Любая проблема решается спокойно, с улыбкой. Что случилось? Я предупреждала тебя про именную кассу, сердито сказала Света. «Вот теперь сам и разбирайся. Проблема у нас с Мишкиной Надеждой. Ее покупать не хотят». Сергей рассмеялся. «Приобрести Надю невозможно, это человек. Все очень просто. Наш супермаркет идет в ногу с прогрессом. Кассиры имеют процент с продаж. А как понять, кто сколько покупок оформил? Поэтому аппараты имеют личную маркировку. Взяли вы сейчас продукты? На чеке указана «Мишкина Надежда». Следовательно, в конце месяца она и получит свой бонус. Просто, четко, удобно.